Глава седьмая. Брат в Багрянце. «Время попрощаться с братом Гротом», — сказал брат Виклев, входя в келью к Яксе. Широкий в плечах, словно гном, он скорее вкатился, чем вошел, к тому же так резко, что смел бы всех на своем пути. «Меч оставь», — сказал, видя, что оруженосец тянется за оружием. «Кто садится с оружием на тризну за умершим, тот боится мертвеца и после смерти». Брат Геру почти закончил тебе нужный пояс. Придет сюда, чтобы примерить клинок, когда мы станем вспоминать покойника. Виклев был не один. За дверью стояли двое рослых пустынников. Оба в капюшонах, что заслоняли все лицо, кроме глаз. В черных плащах со знаками наказания, вины и покаяния. У одного был железный обруч от наручника, у второго зашиты губы. Пойдем, брат. Похлопывая по плечу, его повели коридором в главный неф сбора. Оттуда в боковой ход и, наконец, запыленным коридором к двери, окованной так, что та могла бы выдержать осаду купно со штурмом. Что странно, дверь была снабжена запорами и замками снаружи. Дальше ступенями, которые вели в круглое помещение на дне башни. Сойдя вниз, Якса удивился. Монахи ждали его, стоя в кругу, перед каждым из них горела свеча. Красный свет бил от на котором калилось какое-то железо. Утлый свет дня проливался сверху, потому что строение, широкое внизу и сужающееся кверху, было без крыши. Лица у пустынников закрыты. На капюшоны, что их заслоняли, они надели еще и деревянные маски с узкими щелями для глаз. Раскрашенные в знаке копья, которым века тому назад Бедда убил Йессу, святого всепомыществователя, который по воле праотца вывел ведов из жестокого города Туорокхем на Диком Востоке. И сам же, покаяние ради, сделался первым иноком, ревнителем веры Ессы. Монахи стояли в молчании, пока Якса не ступил в круг. Осматривался, хотел наконец увидеть тело грота. Вместо этого перед его глазами вдруг вспыхнули звезды. Пол прыгнул в лицо. Он почувствовал рывок, его руки оказались будто в клещах. Он сразу понял размеры своей глупости, веры и доверия. Все из-за грота. Он не сдался слишком легко. Его схватили за руки и выкрутили их за спину, а он рвался изо всех сил. Разбил маску одному из монахов, пнул в колено другого, так что тот упал, но, увы, шансов у Яксы не было. Его кинули спиной на деревянные ложи, покрытые шляпками крупных гвоздей. Втиснули руки и ноги в оковы, защелкнули их, поленив тело в ловушке. Он быстро понял, что метаться нет смысла, только терять силы даже сокрушив он оковы противников все равно было слишком много. Один из покаянников выступил вперед. По росту и голосу Якса узнал в нем лотера. «Заприте дверь в башне, и встаньте вокруг ложа боли», — приказал монах. «Никаких ламп, никаких свечей, пусть не падет сюда бледный свет солнца. Быстро и смело, братья!» Якса услышал стук запираемых дверей и задвигаемых снаружи засовов. Потом двое покаянников схватили за край ложа и старохтением хрустом шестеренок развернули его вертикально. Якса повис в хватке железа, лицом к лицу с лотаром и стоящими в кругу братьями. «Благодарю за предательство и за кроватку с постелью. Удобнее было бы в юрте нашего дорогого Кагана, хотя, полагаю, хунгуры не оказались бы столь быстрый разумом, как вы, братья. Они знают, что такое святой закон гостеприимства. Я бил челом за добрые слова, ел ваш хлеб как гость, а вы изображали хозяев и заковали меня. Вы и козьего навоза недостойны». Верь нам Якса, все для твоего блага. Ты только что сделался величайшим моим врагом вместе с Гротом. Он жив? Может, скрывается среди вас, радуясь, что меня перехитрил? Ответил брат Виклев действием, не словом, принялся орезать кривым серпом куртку и рубаху Яксы, по кусочку, сдирать их с его рук. «Ладно, вы меня уже испугали», — сказал Якса. «Буду петь, а если, как оно бывает с такой сволочью, как вы, чувствуете себя хорошо, когда кто-то вас боится, могу даже кричать. Громко, как только захотите». Собирая волю вместо того, чтобы языком молоть», — проворчал Виклев. «Да вы рехнулись, братишки. Бабы вы, что ли, долго не имели, и теперь всякие глупые мысли у вас в головах ходят. Но все же, чего хотите? Мало вам еще моей муки?» Викариф отступил, растворяясь в красном отблеске за спиной тех, кто стоял снаружи круга, а остальные взялись за руки. Посередине остался только Лотар со знаком копья и двое братьев рядом с ним. Вдруг сделалось тихо и холодно, несмотря на жар и пламень, что рвались из очага. И тогда Лотар начал распевно проговаривать молитву. «Ты тьма среди вихрей божьего огня, в ночи летящие глухим холодным звоном!» Во мраке гор мной возжена кровавая заря, Звездой бессилия моего, Горячей боли стоном. Покажись, — запели хором монахи, — покажи лицо свое, сын волоса. Мы знаем, что ты там, Подними голову свою и поклонись силе праотца, Который для людей воздвиг в ведду над вод, Который засеял ее садом, чтобы мы собирали плоды его, Который вырезал на стенах первого сбора Таблицы законов, чтобы мы отличны были от животных, «Покажись! Покажи лицо!» Лотар подступил поближе к Яксе и вдруг коснулся его груди знаком копья. Странно, но прикосновение жгло будто клеймо, будто раскаленное железо, будто горючая звезда, приклеившаяся к нагому телу. Оруженосец дернулся, но оковы держали крепко. Лотар продолжал декламировать. «Година твоя все ближе сияние вокруг все ярче проступков в клейма все жарче знак в пламенной муки все ниже сердце биение все жиже в клочья его раздираю и живу чтоб сказать умираю покажись силой приговаривали покаяники Покажись, бес трижды проклятый, с чернобогом предателем и с волостом лжецом, с продосом мерзким карликом измены, из ханы клетвопреступницей, с ханой сантом мужебойцем. Я всех комет король, но духу во мне вихрится, как по полям пустым кружится пыль. Я бури гром, на под нагробьями таится вся мерзость тления моих могил. Якса застонал, но это был не его голос. Что-то шевельнулось в нем внутри. Стучало мощно, словно второе сердце, в непокое. А лотер хлистал эту его часть словами. «Звезда загорится в стропилах сбора. Не было сердцу ее милей. В свете под звездным злота опора Кровью сочиться станет твоей». «Покажись, без", Распевали покаянники, бледные и трясущиеся. Видно было, с каким усилием они удерживали круг сплетенных рук. «Гневом про отца заклинаем тебя, мерзкое отродье Чернобога, покажи нам свое обличье. Выходи, трус, гнида, мерзкий червяк праха, ты, что скрываешься во тьме человека, требуем всего от тебя, покажись!» «Нет!» — «Не заворчал Якса, — «не желаю!» И вдруг бросился вперед так, что затрещало ложе страданий. Огромная сила рвала его вверх и вниз, что-то билось изнутри в его грудную клетку, словно там была зашита огромная крыса. Что-то носилось вверх-вниз, раздраженное и злое. Бес, судьбина твоя незавидна, станешь ты смертным в пламени диком, сталью язвимой, кричишь ты постыдно, павший ниц пред пламенным ликом. Вдруг Лотар подскочил к яксе, в котором билась некая тварь. Рука его выстрелила вперед, вогнав крюк в грудь оруженосца. Парень взвыл, закричал, мотая головой и стуча той в дубовые доски ложа. Дернул оковами с такой силой, что один из горболей вылетел из доски и со звоном покатился по базальтовому полу. Прежде чем лотер отступил, приблизился следующий брат. Воткнул с размаху свой крюк снизу, в подбрюшье. Третий под ребро сбоку, где появился растущий холмик, словно кулак хотел пробиться изнутри сквозь кожу. Четвертый промазал, воткнул меж ребрами. Крюк хлюпнул в ране, полилась кровь, когда он вырвался из тела Яксы. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха", взвыл парень. «Нет!» «Мы его теряем!» — прошепел лотер «Осторожнее! Он истечет кровью, обезумеет от боли!» Виклев приблизился с губкой, пропитанной девесилом прижал к ране, наложил на нос и рот яксы тряпку, пропитанную отваром макового молочка. Пытуемый затрясся, задрожал судорожно. «Берите его», — завыл Виклев. Покаяник на этот раз не промазал. Воткнул крюк туда, где в теле Яксы что-то вспучивалось, страхом отвечая на слова молитвы, на знак копья, на круг. Воткнул точно в последний раз. Лотар отступил, хватая брата-монаха за плечо, потянувший за собой. Тяните. Братья, скрытые во тьме, ухватили за коловороты. Колесы и волки принялись вращаться с клокотанием, со скрипом. Повлекли цепи по полу, натянулись, рванули. Тащили тело яксы. Могло показаться, что его рвут в клочья, что крюки вот-вот вырвутся с насаженными на них клочьями мяса. Но те сидели глубже. И выволокли вместе с кровью, с жидкостями, бьющееся, рвущееся существо, покрытое красным словно недоношенный плод волос, так кошмарный потомок чернобога, созданный для мучения людей. «Дальше!» — рявкнул Лотар. «Сильнее!» «Он прячется!» Лотар сам ухватился за цепь, вместе с ним виклив. Вытягиваемый из тела без скулил, плакал без малого человеческим голосом, рвался, похожий на ребенка с ободранной кожей, с корченными поджатыми ногами, из которых росли когти. Думал, что спрячется снова, но не сумел, увлекаемый крюками. Вдруг сдался, отлетел от тела якса с мокрым чавканем. И тогда воспарил, помчался, будто птица, вверх. Зазвенели цепи, те, что шли понизу, натянулись, сбивая с ног покаянников. Натянулись, как струны, до гудения, и остановили тварь. Та не сдавалась, металась, как жуткий нетопырь, влево-вправо. Но, что бы ни делало, держали ее цепи сверху и снизу, а если отклонялась в какую сторону, сталкивалась с невидимым барьером круга покаянников. — Быстрее! — хрипел Виклев. — Крюки стынут. Вот-вот вырвется. — Следи за яксы, Приведи его в сознание, чтобы не рехнулся. Лотар же потянулся к полке у очага. Надел железную перчатку с шипами. — Имя! Милостью про отца заклинаю! Говори, как тебя звать! — «Прочь!» — завыл, заплакал, будто дитя бес, не раскрывая рта. «Прочь от меня! Оставьте меня в покое! Я вам ничего не делаю, только ему!» — дёрнул острой головой в сторону прикованного к ложу яксы. Лотар потянулся к очагу. Вынул раскалённый до белого цепной кнут. «Имя! Не уйдёшь от нас, не улетишь! Говори имя и склони голову, лесной ублюдок!» «Пф! Ступайте прочь, малые, ничего не умеющие мешки с мясом!» Дернулся с такой силой, что один из крюков вырвался из его тела. Цепь свистнула в воздухе, с размаху упала на покаяников, калече и раня, но ни один не покинул круг. лотер размахнулся кнутом, ударил беса раскаленной цепью справа. Раз, другой, третий. Создание завыло, зарыдало почти детским плачем. Хотел избежать туда, откуда его вынули, в тело яксы, но натянувшейся цепи не позволили. «Скажи свое имя!» Лотар лупил раз за разом, так что аж искры летели. Синдеватые капли бесовской крови брызгали во все стороны, прожигая дыр на плащах покаянников. Или испаряясь с шипением с черных плит пола. У страдания есть своя цена. Ты не знаешь его так, как мы, потому что ранее только причинял его людям. Ударил снова раз, другой, так сильно, что раскаленные веретена на концах цепи били в пол. Лупил изо всех сил окрепшего в трудах и работах плеча, пока бес не крикнул, не скорчился, не опустился вниз, превратившись в фигурку маленького сагбенного ребенка со строконечной головой, что неловко заслонялся от ударов. — Отец, отец, за что вы меня? — рыдал. — Дайте мне милость, знайте милосердие. Позвольте вернуться в него, в Яксу. Выдай мне имя, и снова в нем спрячешься. — Не причиняйте мне вреда. — Имя! Лотар снова ударил цепным кнутом, невзирая на писки рыдания, на детские душераздирающие слезы. — Отец, отец, снимите меня, малю, за что, за что? — Имя, твое имя, назови его, и закончится твое страдание. — Дайте мне уйти, малю, войти в него, в Яксу. — Если назовешь имя? — Я страдал из-за него, вы ничего не понимаете, он мой брат в Багрянце, мой Якса, любимый, накалу рожденный. «Я умер за него, позвольте же мне уйти!» Ответ был суровым, неизменным, согласно рецепту, измышленному века назад. «Назови свое имя!» Мятый серый оборванец с неровно выбритой головой, желтоватыми отрастающими уже волосами, словно безумец колотил в ворота пустыни. «Братья, пустите убогого, як Яксе, мой брат у вас в нужде, молю, смилуйтесь, видите же мои раны, что я вам сделаю?» Брат-привратник слушал его плач из страшницкой, но не отвечал. Пустынь стояла заперта и открывала врата только тем, кому хотела, а не первому попавшемуся простаку. Тот же казался нищенствующим бродяжкой, вроде тех калик-перехожих, целой орды которых кружили по старшей лендии. Однако простец упрямо не давал обмануть себя молчанию пустыни. Бил в вороты и ходил под ними с утра. Покаяннику это надоело. Наконец, когда стоны на миг утихли, он потянулся за деревянной миской с костями, которые остались от обеда, и, недолго думая, выбросил, что там было в глубокую пасть мышикули. Услышал плеск, когда кости упали в грязь двадцатью стопами ниже. «Вот вам, брат!» — прохрипел из себя. Всякий просящий получает, ожидающий находит. Поклони щедрости пустыни, доступай, наконец, к бесу. — Ты на башне сидишь, человече, — раздался тихий голос. — Иду к тебе, жди. Превратник отвернулся с презрительной ухмылкой. И ухмылка эта превратилась в гримасу, когда взглянул на вход в башню. На деревянной платформе по ту сторону отворенной двери стоял тот самый оборванец, который не давал ему покоя. Он увидел безумные глаза без следа разума, худые длинные жилистые руки, свисающие из-под потрепанной овечьей безрукавки. Только это он успел заметить. И эти самые руки вдруг сомкнулись на его глотке, схватились сильно, безжалостно, вздернули вверх так, что он затрясся, забил ногами. И в очередной раз в своей жизни покаянника почувствовал, что такое страх. Неизвестному оборванцу даже не пришлось его душить, поскольку брат-привратник носил на шее петлю. Оборванец просто сбросил его с деревянного помоста у врат. Но пустынник не коснулся телом земли. Петля покаянной веревки успела остановить его раньше. Доски и колоды затрещали. — Якса, чую тебя. Иду! — бессмысленно пробормотал Манкурт. «Я умер вместо него!» — шипел бес. «Оставьте меня, проклятые братья, поскольку не желаю причинить вам зла. Якса мой! Он должен искупить страдания, что я претерпел. Не отступлю до конца света!» «Дай мне имя, и вернешься в Яволона!» «Имя! Говори имя!» «Скажи его, и Якса будет твой!» — крикнул Лотар, снова ударяя, мучая беса цепным кнутом, так что искры сыпались. Крики, вопли, стоны, плач отлетали под стены, отражаясь от деревянного помоста в башне, усиленный эхом. Неслись в пространство, в осеннее серое небо. Лотор бил безжалостно, ровно так же, как подвергал страданиям подданных и пленников. Как причинял муки язычникам. Как в жизни до пустыни не боялся короля Весемира, закона и сбора. Как усмирял непокорных братьев. И сломал беса. Тот вдруг опал на пол, плача, заслоняясь крылатыми скрещенными руками. — Говори, имя, имя твое! — скандировал хор монахов. «Мохки — Мохки! — простонал демон. — Я Мохки! — Мохки! — крикнул Лотер. «Мохки — Мохки! — повторил окровавленный, трясущийся Якса. Так звал меня отец, когда я пришел в мир. Мое имя шептали духи, оббегающие степи. Но оно ничего не значит. Ох, знаете ли вы, что такое для ребенка смерть на колу? Лотар протянул руку и схватил раскаленный в огне, хорошо видимый теперь обруч с цепью. Братья надавили на коловороты, отпустили верхние цепи, притянули нижние, прижимая беса к полу. — Мохки! — закричал Лотар. — Во имя отца, склони голову, прими бремя и тяжесть. Ты мой, послушен мне одному, а я крещу тебя огнем, серой и болью. Подступил к мохке, одним движением защелкнул ему на шее под трясущейся головой обруч. Но запереть его и потянуть за цепь уже не успел. Кто-то упал вдруг сверху с самой вершины башни. Размытая фигура в лохмотьях, словно чучело с поля, поклеванное птицами. Отбросил Лотро так, что у того вырвалось из рук цепь, а прокинул Виклифа и, не обращая внимания на спутанного беса, кинулся в сторону ложу мучений. — Якса! — завыл. — Ты тут, милый, любимый Якса! Ударил покаянников, ворвался в их ряды, лупя кулаками, тараня их плечом, бодая головой, словно бы та была из гранита. Делал это с такой силой, что живой хоровод сплетенных рук разорвался, распался в единый миг. И тогда бес с силой дернул за цепь. Заплакал, как ребенок. Вырвал из тела два верхних крюка. Вскочил, потянул за нижний, с металлическим лязгом вращая коловорот. Но механизм вдруг заело, и бес отлетел с разгона по дуге, словно на привязи. Прямиком в очаг. Развалил его. Пылающие уголь и непрогоревшие щепа, железные клейма, крюки. Все это в один момент ударило волной огня и жаров покаянников. Сперва затлели, а потом и запылали их плащи, и маски а потом занялись огнем деревянные колоды над головами. «Горю!» — кричал кто-то из братьев. «Воды! Воды! На помощь!» Уже никто не занимался бесом в этом хаосе. Последняя цепь лопнула, потянутая бесом, а тот куда-то исчез, улетел. Сверху же повеяло жаром, когда запылали балки опорной колонны. Упали в пламени доски балюстрады. Бежи, Горю! Держите цепи, сплетались вопли. Часть покаянников катались по полу, занявшись огнем. Другие гасили их, накрывая тканью и сорванными с плеч плащами. Остальные убегали, стучали в двери, взывая к Есси про отцу. Некоторые же бежали, высматривая, похоже, бесов в пламени, указывая на пылающие бревна башни. Якса пришел в себя от жара. Мало что мог поделать, но чья-то рука вдруг рванула шкворень у оков. Он почувствовал, как освобождается десница, потом ноги. Спрыгнул, со стоном упал на пол, дернул за обруч на левой руке, освободился окончательно среди криков и воплей. Бросился к двери, будто во сне. Все вокруг было медленным, словно замороженным. Сверху валились куски дерева, искры, щепки. В огнях он увидел исчезающую цепь, все еще привязанную к обручу на шее беса. Но самого Мохки не увидел. Стукнули засов, отворились кованые двери башни. И с одной стороны в них ринулись обожженные и горящие покаянники, а с другой — стражники, оставленные снаружи с ведрами воды. Две волны столкнулись, опрокинули друг друга, перемешались. Каким-то чудом незамеченный во всем этом, Якса проскочил по трясущимся телам наружу, в коридор, что шел вдоль главного нефа. Увидел отблеск огня, почувствовал запах горелой плоти. Занялся и сам сбор, засыпаемый дождем горящих главней, что вылетали из верхнего отверстия башни, когда бес рухнул в очаг. «Горю! Горю!» Пустынь была наполнена метущимися неявственными фигурами. Одни кричали, вторые бежали с ведрами, баграми, топорами. Откуда-то тянули лестницу, открывали настежь все ворота сбора. Но як собежал не в ту сторону, что остальные. Он ворвался в боковую дверь в одну из пристроенных башенок. Хотел найти свою келью, схватить меч, прорубить себе путь или погибнуть с оружием в руках. Толкнул низкие дверки, вбежал в широкое помещение со стенами беленым мелом, где стояли невысокие ложа, с потолка свисали пучки трав, на полках были баночки, стеклянные бутыли и глиняные горшочки. В нос ему ударила известное уже одуряющее вонь девесила, пастушьи и сумки и прочих трав, эликсиров и настоек, коими пользовался Виклиф. Он хотел выйти, но на ложе справа кто-то шевельнулся, у него было знакомое лицо. Заросший, мощный, хоть и худощавый, искалеченный, с обрубком вместо правой руки, обернутый льняной повязкой и полотном. Грот, его друг, брат, проводник, предатель, как он считал. Без раздумий он кинулся вперед, прижал широкую грудь коленом, схватил его за шею. «Ты предал меня, но я оставил тебе подарок. Никогда больше не поднимешь меча, никогда больше не обманешь никого, как обманул меня. Спас меня от каганы и привез сюда на пытку? На смерть? Смотри!» — указал Наран от Крюков. «Это твоих рук дело. Мне точно такие же и тебе сделать?» «Убегай!» — выдавил из себя Грот. «Убегай, пока можешь. Они меня обманули, они безумцы!» «Куда мне идти? К хунгурам или прямиком в бездну?» — В Брижаву к Лестаку из Бзуры, к сыну Хинчи. — чтобы он посадил меня в яму, чтобы жёг, пытал. — Его отец отдал за тебя жизнь. — Ещё скажи, что у его сына ко мне долг. — Это ты ему должен. Езжай на покаяние, он ведь тебя не казнит. А чтоб не принял тебя за предателя, скажи ему «Вечное отдохновение королю». Скажи искренне. А теперь беги, оставь меня или прирежь из мести. — Я уже не хунгур, ты меня изменил. Теперь лежи тут и подыхай, старик. Якса выскочил наружу, хотя боль почти парализовала его. Рвали раны на груди, в животе, из них текла кровь. Он хотел пойти налево, но коридор там пылал. Колоды, доски на полу, потолок в пламени. Валил дым пополам с жаром. Он развернулся вправо и замер. По коридору шагали, теперь уже и бежали покаянники в растрепанных обожженных плащах. Впереди лотер и виклиф, уже тянули к нему расставленное ручище. «Вот он, хватайте его!» Что-то отбросил его в сторону. Грот вырвался из комнатки в одной рубахе, отбросил его в сторону. — Беги, пусть бы и сквозь огонь! — крикнул. Развернулся раненый больной и бросился на преследователей. Столкнулись с шумом. Покаянники не хотели с ним ссоры, но он опрокинул их, ударил в Виклифа, потянул того на пол так, что загремело. И тогда пустынники принялись кричать, пинать его, лупить кулаками. — Убегай! — крикнул Грот окровавленными губами. Якса помчался прямо на огонь. Остановился близ пламени, потому что сам уже не понимал, что делать. Закрыл голову руками, прищурился от дыма и увидел, как из клубящегося огня выпрыгивает ему навстречу фигуру с лицом, которое он уже видел. В лагере, в юрте, в степи. Кто-то схватил его за руку, накрыл плащом и втянул в пламя. Ничего больше Якса и не помнил. Было жарко, жгло как в тумане он видел затянутый дымом двор, открытую пасть ворот пустыни, сквозь которые мчались перепуганные кони. Наконец лес, холод поздней осени, деревья, мимо которых он бежал, а в конце тишина и покой. Мир начал возвращаться к Яксе вместе с холодом поздней осени. Однако тот, вместо того, чтобы прошивать тело болью, давал облегчение старым и новым ранам. Як сидел под лиственницей, со склоненной на бок головой, а кто-то лил ему сверху на лицо воду, чтобы ушел жар. Из мутной серости, из-за волнистой завесы сырости смотрел на него лицо человека, которого он оставил за тысячи стаи позади. — Виго? — Вот, пей. Скандинг придвинул ему к губам баклагу с водой. — Ты едва жив после всего, что случилось. Когда я выводил тебя из могилы, ты был весь в крови и трясся, как больной пляской граха. Что происходит? Вон, Вига указал на столб дыма, чтобы поднимался в серое небо над лесом. Горят, чтобы их палач мучил долго и болезненно. Где грот? Остался там, когда я вытягивал тебя из пламени. Держи. Он бросил Яксе грязную рубаху и серый плащ. Оденься, прежде чем тебя холод доконает. Уже почти зима. Якса только теперь понял, что он все еще полуголый. Горели и болели раны, весь лоб был в жару. Он вытянул руки и медленно надел льняную сорочку. Было больно. Сзади, из-за спины, слышал похрустывание срываемой травы, звук медленного жевания. Забрасывая плащ на спину, он приподнялся, хотя голова кружилась. Потом оглянулся и увидел перуна и дикого амана, привязанных к дереву. Его сивка бил копытом в землю, выел траву подле себя, вытягивал шею туда, где оставалось несколько зеленых кустиков. «Кони! Как это все...» ты сделал? И что сам делаешь так далеко от юрты Сурбатаара Ульдина? Это какой-то сон. Или мы уже мертвы?» Вига подошел и ткнул в Яксу пальцем, ровно туда, где у того была рана от крюка. Оруженосец аж подпрыгнул, застонал, потому что боль была не столько прошивающей, сколько неожиданной. «На вечных лугах вашего праотца у тебя не болело бы ничего, по крайней мере, если верить инокам. Мы все еще из крови и костей живы». «Откуда ты взялся? Прилетел на метле? На колдовском коне?» «Даркан Ульдин отослал меня за тобой в степи. Когда ты уехал, в ауле сделалось немного тесновато. Я шел и шел, сквозь горы, сквозь леса, пока, наконец, не дошел. Но эти кони... Еще у меня есть твой меч!» Вига опер дерево длинный меч с поясом, обернутым вокруг ножен. «Теперь не назовешь меня ни тюфиком, ни флоком, я спас его для тебя». «Ну как? Откуда? Такого не бывает!» «Немного удачи, мой любимый братец. Когда аббатство загорелось, они отворили ворота, и животные вырвались из конюшни. Достаточно было их просто схватить. Амана я узнал, а этот сивка сам ко мне пришел». ты не верится, ты меня спас? Один?» «Может, я просто вырос? Как и ты, мой сладкий Лендич. Полагал, что в пустыне все закончится? Или что покатится проторенной колеей?» «Яксе!» Юноша, который потерял родных и годы воспитывался монахами, чтобы противостоять мрачному и ужасному предназначению, купно с ордами рыжих и недотраханных любителей лошадей. Увы, нет, дружище. Дело твоей жизни – не ярмарочный рассказ слепого лирника. Жизнь сплетает куда более утонченные истории, и я тоже хочу принять в них участие. А может, ты полагал, что грот станет учить тебя искусству боя, как в какой-нибудь сказочке?» Я не могу отказать ему в мужестве и силе, но, по сути, он дармоед, всегда пытается решить все за чужой счет. На этот раз за твой. Он отдал тебя монахам, как на блюдечке, а уж те порвали тебе крюками в клочья. А кто таков ты, виго Как это кто я? Я тебя не узнаю, говоришь, как другой человек. Раньше ты был мелкой, засранной, трусливый. Дыркой, флоком, извращенцем, можешь себя не сдерживать. Флоком, который трясся от одной мысли, что кто-то может лишить его девства. Так и было, я не отрицаю, но я вырос. Взял себя в кулак. Ты тоже изменился, ведь теперь можешь говорить. Глеб пытал меня, пока не вырвал из меня первое слово вместе с кровью. Может, он был умелее, чем хунгурский шаман. Голос у тебя хриплый, уставший. Певцом, похоже, ты не станешь. Остается разве что рубить железом головы. Что случилось с твоими волосами? Мне казалось, ты ими гордился. — В шее. Обычная штука. Отрастут. — И что ты теперь собираешься делать, Викго? — Собственно, я собирался спросить тебя о том же. Якса молчал, укрывшись плащом. Становилось все холоднее. — Уезжаем отсюда как можно скорее. Проклятые пустынники могут начать меня искать, чтобы закончить то, что не успели. — Думаю, им слегка не до того. Да и обосранные штаны пусть сперва отстирают. — Как ты говоришь, не узнаю тебя. Уезжаем как можно дальше, разведем костер и согреемся. — И все? — Да. — Где седла? — Я не взял. Может, вернешься, если тебе так неудобно. — Нет, подсади меня. Он со стоном взгромоздился на спину Перуна. Взял кожаный ремень. У коней не было оголовья, поэтому пришлось ехать, направляя жеребца ногами. Якса надеялся, что конь не взбунтуется. Вига же запрыгнул на спину дикого амана без посторонней помощи, чем снова немало удивил Яксу. «И?» — спросил Скандинг через какое-то время. «И что?» «И куда мы?» «Есть у меня одна идея, но, может, ты тоже удивишь меня какой мыслью, раз вытащил меня из этого ада». «Если страна в руинах, и непонятно, что делать, но у тебя есть меч, мы могли бы начать жить по-рыцарски». «Это как?» — Найти какую-то старую усадьбу или башню, укрепиться там, собрать дружину сорвиголов и начать жить с того, что добудем мечом. — Это жизнь разбойника, а не рыцаря. — Такое чувство, что мы поменялись ролями. Теперь ты сделался мягок, а я тверд. — Нет, но, ну, возможно, я просто понял, что страдание облагораживает. Хватит рыдать и плакать. Любому бы надоело оставаться мальчиком для битья у кочевников после безмалого тридцати лет жизни. Но я слушаю. Что ты надумал? Грод сказал, чтобы я ехал в Брижаву к Лестоку из Бзуры. Там мы найдем помощь и поддержку. И чего бы Лестоку одарять тебя дружбой? Потому что Грод трахнул его жену? Потому что его отец некогда отдал за меня жизнь. Ты ничего не понимаешь, потому что такие тонкости, как честь и мораль, чужды диким скандингам. Это я, обязан ему благодарностью и готов предложить услуги. Что ж, пустынники рвали тебя крючьями, а значит, линдийский властитель всяко окажется милее, да? Может, поломает только колесом, в лучшем случае посадит тебя в яму и пошлет за хунгурами. Откуда ты знаешь о крюках? Ты был там, в зале, когда... Я знаю куда больше, чем ты думаешь. Когда-нибудь расскажу и объясню, откуда. Клудовство. Ждите и будете одарены, сказал ваш есса. Потому жди и все прояснится. Из под каменной, с пропетом и деревянной надстройкой надвратной башни их повели через двор прямиком в усадьбу. Стражники были обычные, покорные и не смелые перед сильными и рыцарством, но отыгрывающиеся за свои ежедневные скорби на подданных и бедняках. Двое мужчин на конях бесседел, в рваных плащах, не слишком пробудили их уважение. Единственным, что удержал от грубиянства и тумаков, был меч в руке у Яксы. Благодаря этому их не прогнали из-под врат, а провели в укрепленную усадьбу, что напоминало высокую суровую башню с меньшими башенками и деревянными мышекули. Грязь тут была жирной, неприятной. Якса уже привык, что в Ленде она неминуемая часть всякого городка, ограда или замка. Их провели деревянными ступенями наверх, к дверям. Тут десятник стражи, мрачный тип с изуродованным лицом и сжатым ртом, протянул руку к Яксе. «Дай мне меч, чужак, я его приберегу, чтобы не мешал тебе». Вига наверняка спорил бы, но Якса отдал оружие стражнику. И тогда отворились окованные ворота, впуская их в светлицу. В дверях Якса чуть не отругал себя, снова машинально переступил порог боком вместо того, чтобы идти обычным шагом. Сразу услышал шепотки, на него устремились недобрые взгляды. «Что он, хунгур?» В открытом очаге горел огонь, убегая вверх широкий глиняный дымарь. В уголе их стояли горшки, сушились подвешенные наверху кишки и шматки сала. Служанки пряли шерсть, вышивали чипцы и сорочки. Было душно и горячо. «Присматривайте за ними», — наказал десятник, а сам зашагал отвесными ступенями в углу вверх, в комнаты. Не было его довольно долго, наконец он вернулся со старым и толстым господинчиком с лысой головой, окруженный венчиком седых волос. И одет тот был в толстую стегунку, на поясе висел кинжал. Стражник кланялся униженно, сгибался, как молодая береза, потом положил на стол меч и ткнул пальцем в прибывших. Вот эти приблуды! Хотели увидеться с господином Лестоком из Бзуры. Если бы ни оружие, ни кони, я бы отослал их прочь. Седоволосый неприязненно поглядел на них. Уселся на лавке за столом, взял в руки меч Якса, высунул клинок на две ладони и лязгом спрятал тот снова. — Носите меч, — сказал. — Вы слуги палатина? — Не и в глаза его не видел, — проворчал Якса, и тем паче не приносил ему никаких клятв. Прислал меня сюда инок, называемый Гротом, и приказал сказать слова, которые я хотел бы передать лично. — Говори смело, — пожал плечами старик, — тут у нас нет тайн. «Вечное отдохновение королю». <смех> и можешь сказать, что ты умнее, прежде чем я выброшу вас за то, что даром занимаете мое время?» «Я Якса из дружицы, сын Милоши и Венеды. Ваш отец, как я слышал, бился за меня. Я приехал предложить вам меч, который у вас в руках, и ладонь, что им владеет». Седоволосый вздрогнул, всматривался водянистыми глазами в Яксу. Вот так дело, пробормотал так тихо, что его почти никто не услышал. Поднялся тяжело и снова начал карабкаться по лестнице, но взял с собой меч. Якса готов был поклясться, что позволил такому случиться в последний раз. Больше он никому не отдаст оружие. А если и сделает так, то только вместе с рукой. Мужчина вернулся, тяжело ступая по лестнице и ведя перед собой невысокого худого паренька с темными завитыми волосами, прихваченными золотым обручем наряженного в дорогие одежды, вытканные и вышитые квадратами ромбами, снизу подрезанные зубчиками. Молодому было лет десять-двенадцать. Смотрел испуганно, а старик тыкал кривым пальцем в сторону пришлицов. — Поклонитесь, господин Улестоку, избзуры, приблуды! — загремел, не выпуская меча из рук. — Я же нижайше кланяюсь тебе, господин. Тот верзила говорит, что он из дружицы. Если не лжет, а знает слово грота, то это якса, главный виновник твоего сиротства и несчастья. Баренек всматривался в со глаза его были злыми и бегущими. Твой отец, Хинчи из Бзуры, погиб из-за этого человека одиннадцать лет назад. Не пошел на рябое поле по вызову короля, потому что мать твоя лежала на родильном ложе, с ребенком слишком слабым, чтобы означить его кровью Ессы в сборе. Но ты все равно его потерял. Он дал лишить себя жизни, защищая Венеду и ее сына. Безо всякой пользы, зарубленной хунгурами. Ты даже его не знал, господин. Вига весело фыркнул. — И вот стоит пред тобой оборванец, который минует себя причиной несчастья нашего рода. Из-за него Бзуран отщерблено в память о якобы позоре отца. Из-за него все наши несчастья. Нынче он имел нахальство сюда прийти. Что нам с ним сделать? — Если из-за него погиб мой отец, то прикажи бить его батагами, пока не станет умолять. — Тихо, тихо, господин Лесток, — прервал его Якса. — Ты говоришь ни с подданным, ни со слугой. Я якса из дружицы, оруженосец, благородно рожденный. Бес идет за мной всю мою жизнь. Много было уже таких, кто хотел бить меня батагами. Я это пережил, а они отнюдь не всегда». «Если ты такой отважный, — сказал дрожащим голоском Лесток, а к тому же оруженосец, то прикажите сломать ему ноги и выбросить за ворота, чтобы так и помер, вместе с рыцарским мечом, который он сюда принес». «Твой отец умер, чтобы я жил». «Убивая меня, ты делаешь его жертву бессмысленной», — выпалил Якса. «Вместе с моей смертью или муками ты в ничто превратишь его поступок. А потому сохрани его честь, если еще не дорос до своей». «Молчи!» — крикнул старик. «На колени проси о милости, если хочешь выйти отсюда живым. Мы приносили палатину присягу не для того, чтобы принимать под свои крыши разбойников и преступников, из-за которых можем потерять волости». «Я приехал не о милости просить», — загремел Якса и не позволю себя оскорблять». Не вдруг схватил лежащий на столе меч так быстро, что стражники подпрыгнули. Шелест клинка, вытянутого из ножен, заставил одну из служанок пискнуть, вторую — упустить кувшин с молоком, а третью — сбежать в угол. Только столетний дед, гревший костью очага, нырнул под лавку и выглядывал оттуда, как лис из норы, наверняка понимая, что может начаться в светлице. Но Якса развернул меч рукоятью в сторону лестока. Я прибыл выплатить мой долг твоему отцу, властитель Бзуры. Мой меч ждет твоих приказов. Вокруг тебя дураки, которые бездумно выполняют любую твою волю, но они не обеспечат тебе защиты. Прими же того, кому не страшны ни огонь, ни железо. Он откинул пол и плаща, развел рубаху на груди, показывая шрамы от раны крюков. Я не боюсь твоих людей. А ты или приказывай мне, или прости за старые раны. Листок затрясся похоже не слишком понимал что нужно сказать старик склонился к нему что то шептал объяснял яса знал чтобы не произошло старик его не полюбит следите за ними приказал молодой стражником а вы пришельцы садитесь мы посоветуем сии посмотрим старик потянул его в угол какое то время они там разговаривали может даже спорили потому что молодой жестикулировал бил кулаком в открытую ладонь потом в стену наконец долго очень долго смотрел на яксу и Вигга. — Я предупреждал, что будет, — сказал Скандинг. — Ты не хотел слушать. Всегда так заканчивается. Старик уже возвращался, покачиваясь на толстых ногах. На этот раз был менее враждебен, скорее несколько возбужден и словно бы задумчив. — Садитесь, — ткнул на лавку. — Только железо отложите. Пока что не станем за него браться. — Пока что, — погрозил пальцем. Они сели, распрямляя ноги. — Я и его, доморад да замка в Брежаве и всего ключа. Вам тут не рады и никогда не станут принимать как гостей. и что, повесятся от жалости на воротах или, может, перерезать себе глотку в присутствии твоего господина за то, что случилось десять лет назад? Пока вы нам нужны живыми. Вы, милсдарьякса, сын Милоша, который опозорил рот. Позор можно смыть только кровью врагов. Я так и думал. И если уж вы тут, и господин Лесток не приказал вас поколотить, что я сделал бы не раздумывая, К счастью, ты старова, чтобы поднимать на меня руку, проворчал Якса. И будь осторожней, Дамарат, а то как бы чего не вышло. Вы можете помочь не только нам, но и нашим подданным. Как вы наверняка знаете, хунгуры жмут нас как могут. Выжимают дань, обязанности, привилегии. Зимуют в селах. Хорошо еще, что замки и грады свободны пока от этой повинности. Присылают баскаков, мытарей, которые обдирают селян и свободных до последней нитки. И что нам делать? Мытари остановились неподалеку, под селом Сыбин. и всего несколько, у них даже стража нет. Они такие наглые и уверенные в себе, потому что за голову каждого хунгура на службе у Кагана тот отрубает сотню наших. Таков объявил закон, а палатин Драгомир его принял. Мы их убьем, а вы взамен захлопните ворота перед нашими носами, да еще и палатину дадите знать, фыркнул Вига. Так я и думал. Якса, прикажи своему слуге умолкнуть. Его место в подгороде, среди чельди. Яксов скинул ладонь. — Молчи, Вигу. Нам до Баскаков дела нет, но они забрали весь скот у селян из наших волостей. Если бы кто их... — и правил рукой по шее. — И стало бы известно, что это не мы, то никто не будет знать, где искать убийц. Те пачи, что мы хорошо вас спрячем. — И где тут крючок? — Нет его, господин из дружицы. — Полагаешь, мы вдвоем сумеем выбить целый аул хунгуров? — Сумеете, там немного язычников, а баскаки толстые неповоротливые, умеют хорошо лупить бутагами, но с мечом не управятся. — Не знаю, — вздохнул Якса, — вы снова ставите меня на край пропасти. — Помогая нам, ты сделаешь первый шаг к прощению. Ты предложил меч и службу господину Лестоку. Это его идея. Пусть откуются ваши намерения в огне битвы. «Я бывал в огнях, которых ты не выдержал бы, Милс, дар Иво. Но пусть уж и гнев есы пойдет на вас, если это ловушка. Сделаем, как пожелаете, кровь за кровь». «Чудесно. А сейчас я покажу вам дорогу». «У нас есть условия», — вмешался Вигга. «Мы не пойдем на них с голыми руками. Вы должны дать нам доспехи». «Вы получите панцирь, щиты, мечи, что захотите, но без знаков и гербов». — Скандинг не примет свой меч ни от кого. Я сам его откую, а вы дайте мне прутья мягкой и твердой стали и прикажите замковому кузнецу помочь мне сделать, что нужно. — Мы дадим железо. Делай, что пожелаешь. А мне, — проворчал уставшим голосом Якса, — понадобится медик и хорошо протопленная баня и обычная постель. Всего одна юрта, — сказал Вигго. Большая, но одинокая. Их немного. Вижу примерно три повозки. Они не слишком обогатились в Сыбине и Брижаве. Видно, нечего там уже грабить. Странно, что нет ни коней, ни овец. Стада они держат в селе под присмотром пастухов и местных селян. Если кто потеряет хотя бы одну голову, снимут с плеч его собственную. Они только-только просыпаются, видишь? Развели огонь, дым поднимается. Поспешим, прежде чем все встанут. Ты некогда служил хунгурам, а нынче хочешь их поубивать. Странно. Сколько лет можно быть пастухом? Тебе разве не было плохо сидеть в степи и ждать, пока Бока придет нассать на тебя? И не только нассать. Так что делаем? Они стояли на первом свежем утреннем снежке, благодаря которому серо-коричневые окрестности превратились в девственный край белизны. Легкий, крутящийся в воздухе пух покрыл плоскую крышу юрты, обсыпал лиственницы и сосны, хаты и дороги в селах, пряча грязь и навоз. Мир был как новый, чистый, еще не тронутый. «Оставим щиты, они будут мешать в тесноте. Сделаем все быстро. Пойдем». «Веди», — Якса потянулся к ножнам и вытащил меч. «Пусть все будет по воле богов и стригонов». Они двинулись к юрте. С шагом, потом трусцой, все быстрее и быстрее. Было странно и страшно так прорезать тишину первого зимнего утра ударом меча, криком и болью. Достигнув входа, закрытого толстой шерстяной кашмой, Вига хлестнул клинком по щели, разрезая ременные шнуры. Откинул ткань и ворвался в темное отверстие, размахивая оружием. Оруженосец заскочил внутрь следом, в душную, наполненную дымом темноту юрты. Тут царил полумрак, потому что в очаге танцевали огоньки, отражаясь от лавок и стоящих на них сундуков, ящиков, щитов и сабель. Яксон специально поставил одну ногу на порог, чего никогда не сделал бы ни один хунгур, словно желал порвать с традиции и лишиться воспоминаний. Как если бы говорил самому себе «Я Лендич, не хунгур». Викго рубанул первым, ударил встающую с постели, укутанную в шкуры, фигуру, медленную, будто медведь, выползающий из берлоги. Якса пырнул живот хунгура, который вскакивал на ноги с ковров справа. И тогда разверся от криков, плача, вопли из скулежа о милости. Но никто не миловал. С правой, женской и левой стороны юрты, вскакивали ото сна дремоты, едва разбуженные, испуганные фигуры. Все в длинных рубахах, в чипцах и колпаках. Ничего не понимающие, пойманные врасплох, согбенные Мечи рубили их без милосердия. Резали, тыкали, хлестали по рукам, которыми те в отчаянии заслонялись по головам, плечам и спинам. Пробивали укрытые под кафтанами груди и животы. Как два снежных призрака, Вигга и Якса пробивались, прорубались в центр шатра, оставляя слева и справа подрагивающие в кровавых ранах тела. Добрались до помоста, где на подушках, рядом с лавкой с чарками для кумыса и воды, отдыхал господин и владыка Юрты, отец всего аула. Он привставал, неловко, медленно испуганный нападением. Якса увидел его сморщенное лицо, подбритую бородку, разделенную на косицы. И глаза, темные, спокойные, мудрые, застывшие в немом вопросе и испуге. Вигга пал на хунгура, как злая тень, поднимая меч и желая опустить тот вертикально, пришпелить старика, словно червя, к земле. И тогда Якса почувствовал, как его охватывает холод. Внезапное воспоминание рвануло тело. Он отбил клинок скандинга, толкнул того плечом, отбрасывает от постели. «Ульдин!» — крикнул. «Стой, Вига! Это свой! Наши! Сурбатаар Ульдин!» И тогда раздался тонкий, перепуганный голос хозяина юрты. «Конин! Ты! Да и высокое небо! Как это?» Вига не слушал. Развернулся на расставленных ногах, а потом ударил в сурбатаара. На этот раз сверху, с небольшим замахом, чтобы не зацепить мечом низкий потолок юрты. «Стой! Оставь его!» — орал Якса. Отбил, заблокировал удар своим мечом. Пнул Вигга в бок, отбросил прочь, словно бешеного пса. «Что ты делаешь? Они тебя приняли?» «Сойди с дороги или сам здесь ляжешь». Вига, приговорил Якса. «Что ты делаешь? Мы своих убили, убили всех». «Это не Вига, крикнул Ульдин. «Каблис, бес, стрыгон». Не вдруг Скандинг кинулся на Яксу, нанося тому удары справа и слева. Они скрестили клинки в юрте, полной вьюков, крови и стонов. Вига бил с силой, которая удивила Яксу. Раз, два, клинки звенели, и каждый удар отдавался в руке юноши. Он крутанулся, перешел в укол, хотел воткнуть кончик в тело Вига сверху. Не сумел. Может, запутался в кожухах, перевернутых лавках, баклагах и узлах. Или противник превосходил его силой и скоростью. Вдруг отбил меч в сторону, ударил в Яксу, будто таран, ухватил левой рукой за пояс и сбил с ног, опрокинул на спину, сам упал сверху. Свалились. Якса спиной прямо в очаг, в огонь, что яростно танцевал на поленьях. Вига приземлился на противника, прижал ему живот коленом и теперь поднимал меч для смертельного удара. «Якса!» — закричал не своим голосом. «Ты тоже мой брат! Любимый мой брат!» Юноша вскрикнул, чувствуя, как уголь жгут на спине кольчугу и стёганку. Вытянул руку и замер, потому что в дыму, в огне, поднимающемся со всех сторон, жгущим полотно, кожу, раскаляющим звенья кольчуги, увидел вдруг измененное лицо противника. Увидел его большую угловатую, будто детскую голову и грудь, покрытую тлеющими углями. Когти, которыми тот сжимал рукоять меча, словно огонь выказал его истинную природу. И свисающую с оборча на шее цепь. «Быстрее! Скорее!» Его мысли, воспоминания помчались назад, в жуткий зал пустыни, к кругу фигур, когда он вился в боли, прикованный к ложу страданий. И голос Лотера, спокойный, мощный, властный. «Мохке, я тебя хлещу огнем и железом, чтобы ты мне служил». Вместо руки Якса ухватился за цепь, что свисала с шеи противника, и крикнул прямо в лицо бесу его имя. «Мохке, служи мне во имя отца покорись, Мохке, Мохке!» вдруг тяжесть беса уменьшилась исчезла якс отбросил его локтем развернулся опрокинул выбираясь из под противника перекатился на бок уйдя от пламени но не выпустив цепь из руки не хочу нет зарычал бес оруженосец вскочил в прожженной горящей стеганке в почерневшем панцире дернул за обруч, закрутил его вокруг руки «Мохе, тебе придется служи дернул его ударил по затылку придавил к развальному очагу углем и пламени бес хотел сбежать но якс сумелло орачивал его заходя всякий раз так чтобы удерживать того в огне Мохки, сгинь пропади мохки и вдруг бес взорвался плачем рыданием умирающего маленького мальчика отец отец за что вы меня гори во веки вечный проклятый трижды проклятый мохки Тот бился, дергался на привязи. Сила его росла с каждым мгновением. Никогда бы Якса не удержал на привязи живого беса. Но каждый раз, когда называл его имя, сила слабела. Мохки тогда опадал без сил, рушился в пламя, а оруженосец удерживал его там. — Якса, мой брат, в крови, в багрянце, помилуй, — застонал он. — Из-за тебя я закончил на колу, из-за тебя погиб. Так мало я пожил, дай мне еще немного, подари, у тебя есть только я. — Чтобы ты убил меня сзади, подло? — Ты знаешь мое имя, у тебя есть власть, я стану тебе служить. День и ночь стану трудиться, пахать, бегать на посылках, как слуга, как смерть. О-о, больно, печет. Огонь прожигал тело беса, заставлял светиться его члены, охватывал голову. Даже небольшой очаг в юрте наносил бесу раны и причинял страдания. В пламени мохке таял, словно воск, его тело почти капало вниз, подпитывал огонь, а тот выстреливал высоко над крышей юрты. Як стоял, прикидывал, охватывал все происходящее взглядом. И вдруг выцедил: Поклянись. Ценнейшим. Именем своим. Будешь мне служить всегда и везде. — До конца твоей жизни. Буду. — Именем своим. Повтори. — Именем своим. Произнеси его, иначе сожгу тебя без остатка. Именем своим клянусь, именем Мохке. И Якс дернул его за цепь. Выволок из пламени. И вдруг бес изменился. Не был уже трясущимся созданием бесом, стал Вигга, обожжённым, перемазанным сажей и пеплом. Цепь невольника, что свешивалась с шеи беса, исчезла, расточилась. Юноша ничего не сжимал в руках. Все исчезло. Теперь Яксе почти не было дела до Мохки. Он сам горел. Рукав его стеганки занялся огнем. Но не успел тут погасить, бес накинул ему на спину шкуру, задавил пламя. «Буду служить тебе до конца жизни, но после смерти заберу душу. За мою смерть, за кол, на котором я закончил свою жизнь, в этом я тебе не клялся». «Как пожелаешь, а теперь молчи и стой здесь». Якса подбежал к месту под стеной юрты. «Туда, где трясся на подушках Сурбатаар Ульдин. Его хозяин, приемный отец, его добрый дух». Даркан Сурбатар, простонал он, нас обманули, я не знал, извини. Помоги, прохрипел Хунгур. Там в углу. Отнеси меня туда. Не хожу. Буксу отбил мне внутренности и переломал тело. Он пытался ползти, как раздавленный жук, по трупам, по перевернутым горшкам, лавкам, скамейкам, по углам и шкурам. Якса подхватил его, поднял по Недалеко. Гунна, застонал Сурбатар. «Доченька моя, что они с тобой сделали?» Сердце Яксы билось точно колокол. Он затрясся, выпустил Ульдина, который упал на труп своей жены, пополз к дочке, обнял ее окровавленную голову. Тем временем убийца осматривал тихий разрушенный шатер. «Мы всех их убили. Всех, но Есса мне свидетель. Я не хотел. Поверь мне, Ульдин». «За что ты это нам сделал, Конин?» «Я не Конин. Звали меня Яксой. Впрочем, все едино» ты убил ее. Мое солнце, мое второе я, мой весенний цветочек в серой степи. И я спрашиваю, за что? Настолько мы были дурны с тобой. Меня подло обманули. Лесток из Бзуры, его Дамарат приказали убить Баскаков, а это были вы. Тогда убей и меня, заплакал Ульдин. О, мать неба, прими меня, укажи мне путь по древу жизни. Пусть мангус проведет меня и охранит от злого каблиса. Убей меня. Во мне нет уже жизни, если она мертва, а так тебя вспоминала. Воистину бес идет по твоему следу. Вот он, тот, не доверяй ему, он тебя предаст, а теперь даруй мне милость. Я стану носить тебя на руках, Ульдин, за то, что я сделал. Гунны уже нет, потому нет и смысла. Я не могу ходить, не буду больше тараканом, калекой, посмешищем. Я, Даркан Сурбатаар, который в сорочке с саблей пошел на линдийские отряды на любом поле. — Я был Конином, отныне я Якса-Ульдин. Буду носить твою тамгу на щите, как покаяние. — Пусть она сбережет тебя от Вигга, от всякого зла. Я благословляю тебя, но прерви мои страдания. — сурбатар я... — Ты перебил нас всех и еще сопротивляешься. Будь ты проклят трижды. — Мохке, ступай сюда. — Не он. Я не стану служить злому духу после смерти. — Наклони голову, чтобы все это бесы взяли. Сурбатар Ульдин подтянулся на руках, опёрся, склонил голову над землёй. Дёрнул за рубаху, оттянул её, обнажая шею. Ждал. Якса поднял меч, размахнулся. И одним ударом перерубил нить старческой жизни. В конце они сложили тела кругом вокруг очага, обрезали все верёвки и шнуры, завалили юрту на убитых. Принесли сухих веток и щепок. А потом Якса поджег жертвенный костер. Долго и в молчании смотрел, как огонь пожирает юрту, в которую он некогда входил за советом и добрым словом, как пожирает семью, которая была у него на этом свете, все, что он любил и что ему было нужно. Что ты наделал? Рявкнул с яростью, схватил левой рукой моки за голову за отрастающие волосы, а правой принялся бить его толочь лупить кулаком до крови. Без послушности насилы, это без единого стона. Наконец Якса, вероятно, из-за его покорности, прекратил. — Что я сделал? Что мы сделали, брат? Вдруг в безумии он обнял беса, прижал к себе. Стояли так долго, хотя Вигго был холодным, далеким, равнодушным, словно труп. — Никого у меня, кроме тебя, не осталось, — прошептал он. — Никого, Мохки, никого. — Тогда сделай милость, прошу, — сказал бес. — Зови меня Вигго, я стану им притворяться, потому что мое имя причиняет боль. Якса кивнул. «Вступайте отсюда прочь, приблуды!» — кричал из окна на привратной башне Брижавы Дамарат Иво. «Вы убили хунгуров, за которыми прилезут следующие, как зараза, а мы забрали их стада, потому с господином Лестиком вы квиты. Мы не хотим видеть вас тут, потому что вы приносите несчастье. Нигде не сумеете схорониться, никто не отворит перед вами двери, когда палатин спустит на вас своих гончих. Он должен это сделать, должен отомстить за хунгуров, иначе сам падет столь же низко, как вы». Якса молчал, поскольку ждал такого. Вигга просто смеялся. «Валите на шлях, приблуды!» — орал Дамарат. «Лжеякса, хунгурский ублюдок! Всегда будешь тут чужим! Никто не поверит тебе, никто не примет! Левко!» — крикнул стражнику. «Покажи ему, что будет, если он вернется!» Вызванный воин натянул лук, зашипела стрела, воткнулась за три стопы от копыт Перуна. Конь скинул голову, но всадник не шевельнулся. «Едем!» — Якса обернулся к Вигго. Мне кажется, нам тут не рады. Не станешь приносить клятву? Не захочешь мстить? Кому? Всему проклятому роду бзуров. Их холопам, слугам, невольникам и селам. Не стану. Что теперь назовешь меня флоком? Бабой? Назову. Я ему прощу. Ему, лестыку. Слишком много этой мести. Говоришь, как баба. Я уже не хунгур. Он бы мстил. Или бил бы челом и притворялся, что кровь вода. Пусть живет в мире лесток, у которого я отобрал отца, как и моего забрал Каган. Едем. А куда? В лес, Вигго. Где же еще мы можем найти укрытие? И они двинулись, оруженосец и бес. Ехали шагом, рядом, вдвоем, плечом к плечу. Перун, уставший, мотал головой, грыз мунштук. Дикий Аман фыркал. Откуда ты знаешь, сказал вдруг Скандинг, что тебе открыто мое истинное имя? Бесы всегда брешут. «Это не важно, Вигга. Если ты меня убьешь, исчезнет то, ради чего живешь в этом мире. Понесешь мою душу в бездну, но и сам провалишься туда, купно со мною. Потому прошу тебя, убей меня!» Вигга рассмеялся, обнажив белые зубы. «А ты умен, господин Якса. Убить тебя? Зачем? Еще не время. Всегда будет минутка, к тому же я вправду хотел бы немного пожить. Мало познал я жизнь, как сын Буксу». «Потому что прикажешь, брат, друг или индийский господин?» «К лесу. Там свобода». И они пошли красивым, колышущимся, будто сон галопом. Даже кони начали пофыркивать, довольные. Гнали они заснеженной мягкой дорогой прямо в темно-зеленые пятна деревьев. Лес принял их, обнял, прикрыл, заслонил от взгляда всех врагов мягкими колючими ветвями лиственниц и сосен, серых елок и гладких буков. «Увы, ненадолго». Конец первого тома